Глава 24. История Ральфа Пейтона Последующие несколько минут прошли как в тумане, и мне они дались нелегко. Когда я достаточно овладел собой, чтобы понимать, что происходит, вокруг раздавались удивленные и радостные возгласы, а Ральф Пейтон стоял рядом с женой, держа ее за руку, и через всю комнату посылал мне улыбки. И Пуаро улыбался, но в то же время красноречиво грозил мне пальцем. — Разве не говорил я по меньшей мере тридцать шесть раз, что бесполезно скрывать что-то от Эркюля Пуаро? — спросил он. — Что он все равно узнает правду. Если помните, в прошлый раз мы встречались в Фернли-парке, за столом сидели шесть человек. Я обвинил пятерых в сокрытии важных сведений. Четверо так или иначе признались мне в своих тайнах, а доктор Шепард предпочел оставить свой секрет при себе. и все это время я продолжал его подозревать. В тот роковой вечер доктор Шепард отправился в Тривепре, чтобы повидаться с Ральфом. Он его не застал, но, предположим, сказал я себе, доктор встретил его на деревенской дороге, когда капитан возвращался в гостиницу. Доктор Шепард явился прямиком с места преступления и уже понял, что все обстоятельства складываются против его молодого друга. Возможно, он знал куда больше, чем другие. — Знал, — покаялся я. Думаю, настал мой черед сделать чистосердечное признание. Я видел Ральфа днем, и тогда он не решился полностью мне довериться, но вечером рассказал обо всем. О своей женитьбе и о безвыходном положении, в котором он очутился. Я понял, что теперь, когда произошло убийство, полиция неминуемо заподозрит Ральфа, а если не его, то девушку, которую он любит. Я выложил ему все факты, и когда он понял, что, пытаясь оправдаться, неминуемо подставит под удар жену, то решил... Я замялся, подбирая слова, но Ральф меня выручил. «Смыться — Смыться, — лаконично сказал он. видели ли, я испугался, что, вернувшись в дом, Урсула могла решиться на еще один разговор с отчимом. Он и так уже наорал на нее в тот день. А вдруг он на этот раз оскорбил ее еще сильнее и так ужасно, что она, не отдавая отчет в своих действиях... Он запнулся, потому что Урсула выдернула свою руку из его руки и отступила на шаг. — Так вот что ты подумал, Ральф. Да как ты мог заподозрить меня в подобном? «Вернемся к преступному поведению доктора Шепарда», — сухо сказал Пуару. Доктор Шепард согласился спрятать капитана Пейтона от полиции. «Где?» — спросил Реймонд. «В его собственном доме?» «Нет, конечно», — сказал Пуару. «А мы должны рассуждать логически и задавать себе те же вопросы, которые задавал я». «Если добрый доктор вознамерился предоставить молодому человеку убежище, где лучшее место для этого? Оно непременно должно быть где-то поблизости». Я думаю о Кранчестере. Гостиница? Нет. Пансионат? Ни в коем случае. Где же тогда? Ага, частная лечебница. Санаторий для душевнобольных. Я проверяю свою теорию. Я изобретаю племянника с психическим расстройством и советуюсь с мадемуазель Кэролайн относительно подходящего заведения. Она дает мне адреса двух лечебниц в окрестностях Кранчестера, куда ее брат направляет пациентов. Я навожу справки. и в одной из этих лечебниц мне отвечают утвердительно. Да, утром в субботу доктор лично доставил к ним больного джентльмена. И хотя он поступил туда под другой фамилией, по описанию я без труда узнал капитана Пейтона. После некоторых необходимых формальностей мне разрешили забрать его, и вчера на рассвете он прибыл в мой коттедж. — Эксперт Министерства внутренних дел, вот что решила Кэрлайн, — удрученно пробормотал я. — Подумать только, я ничего не заподозрил. «И теперь вы понимаете, почему я, прочитав вашу рукопись, упрекнул вас в излишней сдержанности», — сказал Пуаро. «Она правдива от начала до конца, но недостаточно всего лишь придерживаться правды, если ты умалчиваешь о чем-то важном, верно, Монами?» Я был слишком престыжен чтобы спорить. «Доктор Шепард был мне верным другом», — вступился Ральф. «Он верил мне, вопреки всем уликам и доказательствам. Он поступил так, думая, что помогает мне». Сейчас, выслушав мнением Се Пуаро, я понимаю, что скрываться было далеко не лучшим решением. Надо было явиться в полицию, достойно принять все последствия. ну понимаете, мы там в лечебнице газет в глаза не видели. Я понятия не имел о том, что происходит. — Как предусмотрительно со стороны доктора шапарда бесстрастно заметил Пуаро. — Но я раскрываю все маленькие тайны. Это мое ремесло. — Мы хотим услышать твой рассказ о том, что произошло тем вечером, — нетерпеливо вмешался Реймонд. «Но вы уже все слышали, мне нечего добавить», — развел руками Ральф. «Я вышел из беседки около девяти сорока пяти и побрел, куда глаза глядят. Размышляю, что мне делать со своей жизнью. Должен признаться, у меня нет ничего даже отдаленно похожего на алиби. Но клянусь вам, что ноги моей не было в кабинете отчима. Я вообще не видел его в тот вечер, ни живым, ни мертвым. Пускай весь мир будет против меня, мне важно, чтобы мне поверили вы». «Никакого алиби». «Скверно», — пробормотал Реймонд. — Ты не думай, я тебе, конечно, верю, но это никуда не годится. — Напротив, это очень упрощает дело, — весело сказал пору Теперь мы знаем, как быть. Мы не сводили с него глаз. — Вы не понимаете, куда я клоню? — Ну так вот, на капитана Пайтона может спасти лишь одно. Если сознается настоящий преступник. Он обвел нас сверкающим взором. — надо да, не удивляйтесь, я отвечаю за свои слова. Обратите внимание, я намеренно не пригласил инспектора реглана присутствовать на нашем собрании. Я не хотел уведомлять полицию, что я уже раскрыл дело, ну, по крайней мере, до завтрашнего дня. Он подался вперед, и вдруг его голос и вся манера поведения резко изменились. От него повеяло опасностью. Я, Эркюль Пуаро, говорящий сейчас с вами, знаю, что убийца мистера Экройда находится здесь, в этой комнате. Я обращаюсь к убийце. Завтра инспектор реглом узнает правду. Вы меня понимаете?» Повисла напряженная тишина. Ее нарушило появление старой бретонки с телеграммой на подносе. Пуаро разорвал обертку. Раздался звучный и резкий голос Бланта. «Вы сказали, убийца среди нас! И вы знаете, кто это?» Пуаро прочитал депешу и скомкал ее в руке. «Теперь знаю». Он похлопал пальцами по бумажному шарику. «Что это за телеграмма?» — нервно спросил Реймонд. ради сообщения с парохода, направляющегося в Соединенные Штаты. воцарилось молчание, Пуару встал и поклонился. Дамы и господа, наше собрание подошло к концу, помните. Завтра утром инспектор Реглон узнает всю правду.